Интерлюдия вторая. Гончая Архимага. Садитесь, мадемуазель. Устало сказал Игнациус Коппер, Архимаг долины. Можете называть меня мессир. От титула великий, коеем вы так стремитесь меня наградить, если честно, мутит. Этим обращением месье Архимаг Игнациус пользовался крайне редко. Будь сейчас тут Клара Хюмель. Она не позавидовала бы мадемуазель, как церемонно именовал старик, переминавшийся перед ним с ноги на ногу Сильвию. Потому что если уж Игнациус свелел кому-то величать себя мессиром, то ничего хорошего собеседнику знаменитого волшебника это не сулило. Но, разумеется, девчонка об этом ничего не знала. «Я пригласил вас, мадемуазель». Говоря, Игнациус как-то неприятно брезгливо оттопыривал губу, отчего лицо его приобретало определенное сходство с мордой старого, умученного жизнью верблюда. «Для того, чтобы предложить одно вполне небезвыгодную для вас сделку...» «Садитесь, не стойте столбом, у меня глаза болят!» Раздраженно закончил он. Сильвия послушно села. Дом архимага был пуст. Давно скрылась Клара Хюмель. Ушли, повесив головы, Эвис, Игмонт и Мелвилл, отправленные архимагом под домашний арест. Улицы долины магов жили своей жизнью, сновали озабоченные гоблины и гномы, рысью пробегали разносчики, осторожно двигались тележки торговцев с зеленью, старательно объезжая важных дефилировавших магов. Тех, кому взбрело в голову оставить дома, карету или отослать портшес. Вроде бы ничего не случилось. В мирной долине все было как обычно. Тоже солнце на небесах. Тот же теплый ветерок гонял легкую рябь на глади круглого озера. Также пели птицы в садах. Долина не знает резких смен времен года. Осень здесь лишь немногим отличается от весны. И только зимой мастера погоды позволяют порой выпасть небольшому количеству снега, исключительно забавы ради. И не скажешь, что совсем недавно долина стояла на грани истребительной войны с врагом хитрым, многочисленным, коварным и притом нещадящим себя. Маги уклонились от боя. Совет принял решение отступить. Не ввязываться в прямое столкновение с козлоногими. Как будто бы это оказалось правильным. Магов и их дом никто не трогал. Война гремела где-то невообразимо далеко, отделенная от тихого и уютного мира между мирами, неизмеримыми, бездными межреальности. Маги занялись своими повседневными делами. В меру лечили, в меру учили, в меру интриговали и сплетничали. В меру флиртовали, словом, все как обычно. Нескушенным в военных делах лекарем, погодникам, строителям, мастерам зверей казалось, что угроза отступила. Если и не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Да и найдут ли эти самые козлоногие сюда дорогу? Многие надеялись, что нет». Сильвия послушно села, сложила руки на коленях, не дать не взять пой девочка из почтенной семьи. Игнациус несколько мгновений смотрел на нее из-под кустистых бровей, и выражение лица у него было более чем отталкивающим. — Вы хотите остаться здесь навсегда, не правда ли, мадемуазель? — в упор спросил волшебник. «Не надо и кивоков, и намеков. Отвечайте прямо и коротко. Да или нет?» «Да, мессир», — послушно ответила Сильвия. «Да, мессир. Я очень хотела бы остаться здесь, в долине магов, мессир. Мне кажется, мое место здесь, мессир». «Понятно». Игнациус пожевал губами, скривился, словно проглотив что-то до нельзя горькое. «Тогда вот что вам предстоит сделать, мадемуазель». — Если вы сумеете справиться, получите здесь, в долине, все права и дом на берегу. Дом я вам сам куплю. Понятно? — Да, мессир. Мне все понятно, мессир? — торопливо кивнула девчонка. — Задание простое. Голос Игнациуса упал до шепота. — Отправиться по следам... — Хм... «Мятежницы, бывшей главы гильдии боевых магов Клары Хюмель и любой ценой помешать ей выполнить этот злосчастный договор. Понимаете, мадемуазель? Любой ценой! Как именно вы это сделаете, я не знаю и знать не хочу. Методы на ваше усмотрение, любые!» «Прошу прощения, мессир». «Разрешите вопрос, мессир?» «Разрешаю», — угрюмо кивнул архимаг. «Любые это означает...» «Это означает только то, что означает», — сухо ответил волшебник. «Это означает любые. Еще вопросы есть?» «Так точно, мессир». Сильвия покраснела. «Оружие, мессир». «Клара Хюмель сильна, она уроженка долины, истинный боевой маг». Мне с ней справиться будет непросто. — Оружие? <смех> — недовольно пробурчал архимаг, как никогда похожий сейчас на сердитого старого филина. Ну, — Ладно, мадемуазель, вы получите оружие из моего личного, так сказать, арсенала. Только не вздумайте опять падать на колени и благодарить. Я это делаю не ради вас, мадемуазель. И даже не ради долины, ради всего множества миров. Хюмель готова вернуть все вокруг в кровавый хаос войны. А это как раз не та война, которую стоит затевать. — Да, мессир, я все поняла, мессир. Сильвия склонила голову. — Тогда подождите здесь, мадемуазель. Игнациус сухо кивнул ей и скрылся за дверью. Некоторое время спустя он вернулся, держа в левой руке нечто округлое, размером примерно со среднее яблоко, завернутое в темно-фиолетовый шелк. «Я думаю, этого будет достаточно». Архимаг не выглядел очень уж довольным, протягивая Сильвии обернутый шелком предмет. «Я сам сделал этот оберег давным-давно, когда еще был настолько глуп, что выходить в атаки и заниматься тому подобной ерундой. Эта штука обратит в ничто все самые мощные заклинания как Хюмель, так и ее спутников. — Ужиратель магии, миссир? Сильвия с видом знатока приняла талисман. <кхем> — Откуда ты знаешь? — подозрительно прищурился архимаг. Девчонка пожала плечиками. Мы в арке, даром лавки в древле хранилищах не просиживали, мессир. Пожиратель магии известен во многих мирах, мессир. Эта идея владела умами целых поколений чародеев, мечтавших заполучить оружие, полностью лишавшее противника возможности использовать волшебство. Можно вспомнить хотя бы зеркало Норн. Игнациус Копер смотрел на юную чародейку со все возрастающим изумлением. Видно было ему до невозможности, хочется спросить ее, а откуда же, собственно, мадемуазель, все это известно. Однако он удержался. Но мечтали многие, а сделал я. Холодно сказал он. Не будем отвлекаться. Орб, как я его называю, защитит вас, мадемуазель, от волшебства госпожи Хьюмель, а вот это... На ладони старика, не весть откуда появилась небольшая коричневая коробочка, украшенная затейливой непристойной резьбой. Архимаг перехватил взгляд Сильвии недовольно, поморщился, но оставил без внимания. А вот это поможет, э, поможет избежать неприятных встреч по дороге. Моя посланница не должна тратить время на глупые драки в межреальности. Пальцы архимага осторожно откинули крышку и извлекли на свет маленький человеческий череп. Это была не игрушка и не искусная подделка. Это был настоящий череп. Но то ли нерожденного ребенка, то ли... Мадемуазель делает правильные выводы. Сухо кивнул Игнациус. «Череп нерожденного сына... Ну, сами должны догадаться, кого...» Глаза Сильвии сделали словно два имперских цехина. «Не может быть!» — выдохнула она, не сводя глаз с крошечного черепа. «Очень даже может, мадмуазель!» Тон Копера был по-прежнему нелюбезен. «Вы должны понимать, какое значение я придаю вашей миссии, если готов ради нее расстаться с таким сокровищем. Ну да, да...» Вы смогли бы купить за это несколько миров. Я даже знаю тех, кто с радостью уплатил бы за него еще больше. Но, к счастью, я пока еще Архимаг Долины. Старик желчно усмехнулся. И на покой меня списывать рано. Так что едва ли вам удастся без помех обменять эту небольшую, но, безусловно, более чем ценную вещичку на звонкую монету или что-то еще. «Вам все понятно, надеюсь?» Сильвия молча кивнула. «Кроме орба, мадмуазель и этого черепа, вам потребуется и кое-что еще». Архимаг нагнулся, доставая из-под стола сундучок с окованными черным железом углами. Впрочем, это наверняка было необычное железо, так же, как чешуйчатый материал, которым был обит сундучок, мало смахивал на обычную кожу. Скорее всего, на драконью броню. В таком случае цена такого сундучка оказалась бы выше, чем потянули бы ограненные бриллианты, которыми он и сундучок можно было бы набить. Замок, тоже изкованного черного железа, являл собой оскаленную звериную пасть, и не приходилось сомневаться, что зубы замка в случае надобности могут и тяпнуть похитителя за загребущую руку. Архимаг провел ладонью над замком, и устрашающего вида клыки разомкнулись. Крышка откинулась сама собой. Затаив дыхание, Сильвия невесть зачем приподнялась на цыпочки и осторожно заглянула внутрь. В дни давно минувших эпох, как известно, едва ли не все действующие маги с полным основанием смогли бы присоединить к своему титулованию «Волшебниками рек» Еще и слово «боевой». Война во всех ее бесчисленных проявлениях очень долго оставалась чуть ли не единственным приложением их сверхчеловеческих сил. Воевали всюду и со всеми. Причем случалось, что иные мастера высших трансформаций во имя своих не слишком понятных целей вступали в битвы, например, на стороне черных земляных муравьев против их рыжих лесных соперников. Кровь магов бурлила и кипела тогда. Сила требовала выхода, и, наверное, в те годы не оставалось ни одного, хоть сколько-нибудь значимого чародея, кто не постарался бы обессмертить свое имя, создав нечто особенно смертоносное. Начиная от классических, зачарованных клинков до каких-нибудь особенных зеркал, солнечный зайчик от которых мог с легкостью испепелить средних размеров город. В те годы нередкостью были и битвы магов между собой, и оттого создаваемое ими оружие не в последнюю очередь предназначалось для борьбы с себе подобными. Внутри сундучок был выстлан черным бархатом. В аккуратных подставках-захватах покоился невзрачный на вид короткий кривой нож-засапожник из какого-то серого железа с простой деревянной ручкой из обожженного древесного корня. Лезвия покрывали многочисленные зазубрины, вдоль кровостока тянулись длинные царапины. Нож, мне всякого сомнения, побывал не в одном бою. На деревянной рукоятке отчетливо можно было рассмотреть следы чьих-то зубов. — Ну вот, — тихо сказал Игнациус, — это то, что нужно вам, мадемуазель, по-настоящему. В бою полагайтесь на него. «Рубиновая шпага Хюмель хороша, спору нет. Но этот нож лучше. Много лучше!» «Мессир, осмелюсь ли сказать вам, мессир, что выходить с ножом против длинной шпаги не очень-то сподручно, мессир, принимая во внимание также и то, что Хюмель — виртуоз фехтования?» Позволила себе заметить Сильвия. «Вы считаете меня глупцом, мадемуазель?» Холодно сказал Игнациус. «Вы считаете, что я выпущу вас против опытной фехтовальщицы с перочинным ножичком?» Сильвия мгновенно покраснила до ушей и поспешно замотала головой. «Пожалеете свою бедную шею, она вам еще понадобится!» Едко уронил Архимаг. «Доверьтесь мне, и все будет в порядке!» К сожалению, у меня нет времени на изготовление такого артефакта, что Хюмель казалось бы связана по рукам и ногам от одного его появления, так что придется вам попотеть самой. Но мессир таким ножом выдавила из себя Сильвия. — Что, мадемуазель? Взлетели вверх кустистые брови. — Им можно только убивать в рукопашной. Только убивать мессира, ничего больше. Им не обезоружишь противника, не оглушишь. — Что вы хотите этим сказать, мадемуазель? — раздраженно перебил ее Игнациус. — Я уже объяснил вам все, что только мог. Есть у вас голова на плечах или нет? Сильвия опустила голову и ничего не сказала. — ноженка к этому ножу не полагается. — Сварливо сказал Игнациус. — Вам придется носить его за сапогом как и задумывал его создатель. Сильвия поспешно кивнула и принялась засовывать клинок за правое голенище невысокого сапожка. — И не бойтесь выронить! — с кривой смешкой сказал Игнациус. — Он теперь никуда не денется, пока задание не будет выполнено. — Ну вот! — он критически оглядел девушку с ног до головы. — Вы готовы! — Еду и прочие дорожные припасы получите от моего доверенного на заставе. Не задерживайтесь, мадмуазель. Мой гоблин будет там раньше, чем вы, быть может, думаете. Не прощаясь, Архимаг повернулся спиной к девушке и скрылся в глубине дома. Сильвия осталась одна. Орб она держала в правой руке, маленький череп в левой. Нож притаился за правым голенищем, но так ловко там улегся, что она его совершенно не чувствовала. Гостиная великого волшебника была пуста. Ехидно скалился трон бесчисленными пустыми глазницами охотничьих трофеев Игнациуса. И, казалось, мертвое чудовище неотрывно наблюдает за новой фавориткой своего победителя, словно говорят «Погоди и хвалиться, может твоя голова вскоре присоединится к нашим». Девушка зябко передернула плечами, но затем резко тряхнула головой, сдувая упавшую на глаза челку, столь же резко повернулась и пошла прочь.